Глава 22. Беккет пролез в крошечный проём, и из-под брюшя церкви на него сразу вдохнуло чентэ недобрым. В ту же секунду он ощутил на себе всю её тяжесть. 170 лет, вот сколько она уже простояла. Ну ладно, Беккет протянул руку за спину. Давай тебе фонарик. Кто-то передал ему большой фонарь, и он посветил им вокруг. Коротенькие вертикальные устои из плетника, деревянные балки толщиной с него самого, пауки, термитные кучи, а шмётки старого мусора. Пространство было обширным, низким и тёмным, хоть гласы выколи. Кто-то был здесь. В пыли отчётливо вырисовывался сплошной размазанный след, словно кто-то тут протискивался, таща что-то за собой, причём не один раз, а несколько. Сюита загибал первый каменный устой, а затем резко уклонялся к передней части нефа. Массивный бекет с трудом поворачивался в тесном пространстве. Джеймс Рендальф сгорбился в открытом проёме, вырисовываясь на фоне тёмно-багрового неба. Уверен? А что, хочешь сам убедиться? Нет уж, спасибочки. В свои 54 я и без того достаточно близко к вечным мукам, искать трупы под церковью это уже слишком. Беккет осветил фонариком следы. Следы волочения ведут вон туда, в той стороне алтарь. Это мне уже пришло в голову. Беккет опять посветил вокруг. Балки нависали над землёй всего фута над два, если не меньше. Я для такого места малость толстоват. Если вдруг застряну или позову, быстро дуй ко мне. Не вжись. Беккет не понимал, шутит Ренделф или всерьёз. Опять крутанулся У люкса на живот. Ладно, тогда просто разощи даера, сказал он. Давай его сюда. После этого остались только бэкет и тёмное пространство под церковью. Стараясь держаться подальше от размазанных следов после первого каменного ульстоя, он пополз вправо. Земля и мелкие камешки впивались в локти, губили ботинки. Но ничего из этого не откладывалось в голове. Поскольку Футв через 50 он стал ощущать такой же религиозный страх, что и Рендальф, скольких людей сочитали браком, крестили и отпевали в церкви у него над головой, многие тысячи за долгие годы, и всё это время это тёмное, замусоренное и абсолютно лишённое всякой красоты и торжественности место находилось прямо под ними, словно чумазый зольник под ярко пылающей печной топкой. Беккет протиснулся под очередной балкой, Насколько он уже продвинулся? На 17 футов, на 18. Остановился там, где один из устоев рассыпался и балки пола немного провисли. Пространство оставалось где-то с фут, так что пришлось двинуться в обход. Но даже тогда дерево скребло по его плечам и по макушке. Вдохнув пыли, он поперхнулся, а когда пролез на другую сторону, увидел могилы. Несё, Нихе... Господи. Бекет опять перекрестился, ощутив такого рода холодок, который испытываешь всего раз или два в жизни. Невысокие холмики были едва различимы на фоне остальной неровной земли, но из пяти из них проглядывали кости, кости пальцев, подумалось ему. Свод черепа. Могилы располагались узким полукругом вокруг примятого углубления в земле, достаточно большого, чтобы вместить взрослого мужчину свернувшегося калачиком на боку. И всё же пугали Беккета не только кости. Он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, пытаясь перебороть чувство давящее снизу земли и наваливающееся сверху церкви. Дыши, Чарли. Клаустрофобией он никогда особо не страдал, но сейчас находился под алтарём, прямо под ним, равно как и могилы. Всего 9 штук. Ну давай же, давай. Перекатившись на бок, Беккет представил себе всех тех людей, что прошли через эту церковь за последние 170 лет. Ощутил их как призраков у себя над головой: младенцев и стариков, новообращённых и новоприставленных. Тысячи жизней вращались вокруг алтаря у него над головой, а мёртвые тела здесь, в этом месте, это воспринималось как осквернение. Беккет ненадолго прикрыл глаза. А потом опять осмотрел массивные балки, почерневшие от времени, толщиной с человека. И едва не пропустил маленькое цветное пятнышко, совсем крошечное и тусклое, не больше монетки. Он посветил на него фонариком. Похоже на уголок фотографии, подсунутой за балку. Проглядывала лишь какая-то зелень и что-то вроде каменной кладки. Надев латексные перчатки, Беккет протянул руку и высвободил фотографию из щели. Она была очень старой, и в ярком свете фонарика казалась совершенно выцветшей, вроде какая-то женщина возле церкви. Он наклонил снимок и понял, насколько ошибался. Не женщина. Не совсем. Через 20 минут снаружи окончательно стемнело. Воздух казался живым от комария. Вокруг тесной дверцы расставили прожекторы, в свете которых метались мотыльки размером с большой палец Беккета. Беккет с Рендельфом стояли в люминесцентном гудении, ждали Дайера. Они начинают нервничать, напомнил Рендельф. Он имел в виду медэксперта, криминалистов, а остальных копов. Беккет и глазом не повёл. Никто туда не войдёт, пока это не увидит Дайер. Что ты невознецки ты выглядишь. Всё со мной в порядке. Но это было не так. Открытие многое изменило. Может даже всё без исключения. Так говоришь их девять? Да. Хочу тоже взглянуть. Занимайся своим делом. А что, это не моё дело? Я уже сказал. Беккет щепотью снял комара с шеи, раскатал кровь между пальцами. Ждём Френсиса. Когда наконец появился Даер, вид у того был осунувшийся. Тень его высоко залезла вверх по стене, когда он вступил под круг света. Поначалу ничего не сказал, предпочитая изучать заколоченные окна и маленький квадратный проём за чахлыми кустиками. "Побоем ему я сказал по правилам. Знаю, это значит, что никаких натасканных на трупы щеек без моего разрешения. Это тоже знаю". И что? Дайер упёр руки в бока. "Тебе мало мертвецов, что ли? Не хватает заморочек?" То, что я нашёл, Беккет покачал головой. Я не уверен, что Эдриан это и есть наш убийца. Прикрой корот пока. Даер изучил внимательно лица вокруг, а потом увлёк Беккетта в тихое местечко за пределами освещённого круга. В каком-то смысле не уверен. Непонятно, сколько эти останки пробыли под землёй. А что если им лет 5 или, скажем, 10, и Эдриан просидел гораздо дольше? Если он убил одну, то вполне мог убить ещё 9 или ещё 50. Может, Джулия Стрэндж была не первой? Или может, мы имеем дело с другим убийцей? Они с равным успехом могут быть достаточно старыми, упорствовал Дайер. Может, эти тела пролежали тут 100 лет, а то и 200. Может, церковь специально поставили прямо над ними по какой-то причине, которую мы не понимаем. Могилы не настолько старые. Откуда ты можешь это знать? Бэкет щёлкнул пальцами и дождался, пока один из криминалистов принесёт одноразовые защитные комбинезоны. Надевай, сказал он. Сейчас покажу. Когда они оказались под церковью Беккетт вытянул руку. Держись подальше от следов волочения. Тут их два. Один мой, другой тоже на вид свежий. Он уже был тут до меня. Да что ты говоришь? Это ещё не всё. Сюда. Беккет полз первым. Дважды оборачивался, но Дайер с лёгкостью пролезал под низкими балками. Когда они добрались до могил, Беккет остановился и дождался, пока Дайер устроится рядом. Кости среди пляшущих теней отсвечивали серым. Увидев могилы, Дайер застыл. Мы прямо под алтарём, держи. Беккет вручил Дайеру пару латексных перчаток, другую натянул сам. Я насчитал 9 могил, расположенных по примерно 200-градусной дуге. Он указал лучом фонарика на кости, на фрагмент черепа. Видишь углубление посередине? Тражена вид свежий. Землю примяли совсем недавно. Беккет поёрзал, чтобы видеть лицо Дайера. Кто-то там лежал. Дайер нахмурился, продвинулся ещё на несколько дюймов по сырой красной земле и обвёл лучом фонаря все могилы по очереди. И всё равно они могут быть старыми. Посмотри-ка сюда. Беккет осветил фотографию, засткнутую за балку. Я нашёл её 20 минут назад. В каком-то смысле нашёл. Каким-то образом я хотел, чтобы ты увидел, как всё было, так что засунул её обратно. Беккет раскрыл пластиковый пакет для улик, потянулся за фото, осторожно вытащил и запечатал в пакет. Знаешь, кто это? Дайр взял фотографию и долго изучал её, вертел так и сяк, разглаживая полиэтилен пакета большим пальцем, ещё раз бросил взгляд на углубление в земле, на серые кости, на земляные холмики. Лишне нельзя про это знать, наконец произнёс он. Только не сейчас.